Без приглашения уселся на грубо сколоченную табуретку и прислонился спиной к стене. Комнату отапливали еле-еле. Пальцы у Хойнега были синие. «Продвигается ли ваша работа, доктор?» Он пожал плечами. «Понемногу. Генерал Ренальди не слишком приветливо меня встретил».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 Я, в свою очередь, рассказал Хойнегу историю о премудрых каннибалах. Тот отпустил единственный комментарий. «Если судить по хиве, которых я периодически осматриваю, наесться ими нельзя, и мы перешли к цели моей командировки. Я пока объездил не все дивизии», — сообщил доктор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 Их редко успевают переправить в госпиталь. Офицер, готовивший эрзац-чай, носил железный крест. Я угостил присутствующих сигаретами. Эффект был такой же, как Давича у хорватов. Потом один офицер достал засаленную колоду. «Вы играете?» Я отрицательно покачал головой. А Хойник согласился. Офицер раздал карты для партии в скат.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 «Не в моей компетенции», – спокойно ответил я. «Вражеский военный потенциал – дело Абвера и Фремде Хер Ост. Примечание. Иностранные армии Востока. Отдел генерального штаба гитлеровской армии. Конец примечания».